Глава 11 Драка. На следующий день в школе Хизер Рассел спросила меня, пойдешь сегодня на вечеринку к Ванессе? Мы сидели в библиотеке во время обеда. Я недавно закончил читать тайну старой мельницы и перед ночевкой с хомяком решил взять еще одну книгу о братьях Харди. Будет что почитать, если он, как обычно, заснет первым. Я не знал, почему Хизер забрела в библиотеку. Она была симпатичной, но особым умом не отличалась и вряд ли пришла туда заниматься или делать домашнее задание. Наверное, тоже пришла за книгой, и я подумал, что это круто. Она любит читать, как и я. Красная бандана отбрасывала ее золотистые волосы с лица, а из мочки правого уха свисала нитка фальшивых бриллиантов. Ее голубые глаза смотрели на меня, ожидая ответа. Я спросил... «У Ванессы вечеринка?» «Да, сегодня вечером у нее дома, так что... хочешь пойти?» «Конечно, хочу, хотя приглашение меня не только удивило, но и напугало. Дело в том, что почти все дети перестали праздновать дни рождения еще в начальной школе. Конечно, были исключения. Например, хомяк по-прежнему отмечал свой день рождения в июне. Не хотел отказываться от подарков. Джастин тоже». У него была королевская возможность пригласить друзей в ресторан. Но в основном дни рождения устраивали для детворы. А вечеринка — это совсем другое дело. Впервые я услышал о них год назад. Дети, только самые популярные, собираются в чьем-то доме в пятницу или в субботу просто потусоваться. Никаких дней рождений, без повода. Никаких подарков, никаких пакетиков с конфетами и прочих глупостей. И самое главное никаких родителей. Меня на такие вечеринки никогда не приглашали, равно как и хомяка. Но слухи о пикантных подробностях до нас доходили. Парни и девчонки прыгали в бассейн в одном белье. Флора Юис и Оуэн Флеминг обжимались на диване на глазах у всех. И слух Но слух не умирающий. Келли Кристгау в сауне дрочила Джону Тейлору. Думаешь, Ванесса позволит мне прийти? Спросил я, опасаясь, не подстава ли это. С какой стати Хизар Рассел приглашает меня на вечеринку. Хизар кивнула. Да, само собой. Она, типа, моя лучшая подруга. Я спросила ее, можно ли тебя пригласить. Я сглотнул. Хм, ладно. Ты спросила Ванессу Делейни, можно ли меня пригласить? Хм. А во сколько? Начало в шесть. Знаешь, где она живет? Я представлял, где живет большинство парней из моего класса, даже если дома у них не был. Как-никак свои. Но я понятия не имел, где жили наши девчонки. Уилки Уэй, сказала Хизер. Первый дом справа, там большое белое крыльцо, мимо не пройдешь. Убрав библиотечную книгу в парту, я взял свой обед и поспешил на площадку. Хомяка и нашу обычную компанию нашел не сразу. Их не было там, где мы гоняли футбол, теннисным мячиком. Не было их и на баскетбольных площадках. Я обнаружил их на бейсбольном поле. Они играли в отскок. Джастин, как следует размахнувшись, бросал теннисный мяч в ограждающий забор. Стараясь попасть так, чтобы мяч застрял в металлической сетке. Пять очков. Или пролетел сквозь нее. Десять очков. Не вышло ни того, ни другого. Вместо этого теннисный мяч отскочил от забора, и за ним побежал Крис Андерсон. Поймав мяч, он снова швырнул его в забор. На этот раз мяч взвился в воздух. «Есть! Есть! Держу!» воскликнул хомяк, и поймал мяч в бейсбольную перчатку. «Ты выбит, гребаный болван!» Радостно закричал он. «Крис выбит!» Пожав плечами, Крис подошел к буровке поля, где на траве сидел я. Следующим бросал Джастин. Теннисный мячик он подкрутил, сделав неуловимое движение кистью. Мяч ударился в забор, отскочил по диагонали и перехватить его хомяк не успел. Мяч вылетел за пределы круга питчера и хомяк нагнал его только там. «Бомба летит!» — крикнул он, разбежавшись на три шага, что было не по правилам, и сделал бросок. В забор хомяк не попал. Мячик пролетел выше и исчез в леске за полем. Бросок вышел таким нескладным и комичным, что я даже заржал, и сок, который я тянул через соломинку, выплеснулся мне на нос. «Ты чего, хомяк?» Крис даже подскочил на ноги. «Зачем ты его туда запулил?» Хомяк, как всегда, и не подумал извиняться. «Я ненарочно, олах царя небесного! Как можно не попасть в забор? Я был далеко. Иди, ищи его теперь! Но нам ведь нельзя выходить за территорию школы!» Я знал, что хомяку на это правило плевать. Тем более, что надо было просто сходить за мячиком, что мы и делали, когда мяч улетал. Но ему было лень обходить забор, а потом возвращаться, да еще искать мячик, который он зашвырнул в лес на милю. Но с Крисом такие номера не проходили. «Ты запулил, ты за ним и идешь. Правило есть правило». «Забудь, игра сыграна, победителей нет». «Тогда верни мне мяч. Большое дело, завтра принесу». «Отличный бросок, жарабас! Дебил!» — прокричал Том Сендберг. Он сидел на скамейке для игроков с Дином Полсоном и Сэмом Тернером. У Тома был брат, старшеклассник, который то и дело во что-то вляпывался, хотя его папа был шерифом, и Том от брата недалеко ушел, тоже легко срывался. А Сэм был в школе самым сильным. Тем летом он стал носить в левом ухе серьгу, с намеком на гея, но никто не отважился бы сказать ему этого лицо. А Дина арестовали в прошлом году. Он украл у Роя Темпла бейсбольную перчатку. Когда Рою ее вернули, оказалось, что его имя, написанное черным маркером на большом пальце перчатки, было перечеркнуто, а сверху написано «Дин». Дин не такой сильный, как Сэм, зато крутой и психованный. В смысле, любая мелочь – Может вывести его из себя, и тогда он готов кинуться на кого угодно, независимо от размера и возраста. Все трое наверняка будут на вечеринке. И я снова засомневался, стоит ли мне туда идти. «Давай!» — не отступался Том. «Протряси свою жирную задницу и шагом марш за мечом!» Хомяку бы пропустить это мимо ушей, но он был слеплен из другого теста. Храбрецом он не был, нет. Но посмотреть на шаг вперед — это не про него. «Я не дебил!» — крикнул он в ответ. «Сам дебил!» Том встал со скамейки. «Как ты меня назвал?» «Ты первый меня назвал!» «Потому что ты и есть дебил, жирный дебил!» «Твоя мама — шлюха!» «Что?» «И у нее два хера, а ты один из них — мамин хер!» Я чуть не хлопнул себя по лбу. С кипящими от гнева глазами Том понесся на хомяка. Я думал, хомяк попробует убежать, но он просто стоял на месте. Либо он превратился в лань, застывшую от страха в свете фар, либо, как фаталист, знал. Том поймает его раньше, чем он успеет добраться до дежурного учителя. Том врезался в хомяка и хотел бросить его через спину. Похоже, это был прием дзюдо, опрокинуть противника на землю. Однако хомяк, Хоть и был толстоват, но я не раз возился с ним и точно знаю, он здоровяк, и свалить его не так просто. Теперь это обнаружил и Том, изо всех сил пытавшийся сбить хомяка с ног. Посмотреть на драку быстро подтянулись дети, даже с футбольного поля. Они окружили Тома и хомяка, что-то выкрикивали и улюлюкали, при этом все поддерживали Тома и скандировали его имя. Я оставил свой обед на траве и тоже вошел в круг. Том начал бить хомяка по макушке, норовя коленом заехать в живот. Мне было неприятно видеть, как избивают хомяка, но вмешиваться я не собирался. Это была не моя драка. Внезапно хомяк с ревом обхватил Тома за ноги и поднял. Я не знал, что было у хомяка на уме, но выглядело это впечатляюще. Тут в круг ворвался Дин, и давай пинать хомяка по заднице. Это было несправедливо. Дин тоже не должен был вмешиваться. Поэтому я схватил его за рубашку и отшвырнул прочь. Наверное, я приложился основательнее, чем хотел, потому что Дин взлетел в воздух и тяжело приземлился на четвереньки. Он уже был готов кинуться на меня, но тут появилась одна из учительниц шестого класса, миссис Бивинс. Она яростно зазвонила в медный колокольчик, пытаясь свободной рукой отогнать наблюдавшую за дракой малышню. «Чак Арчибальд!» — объявила она громким и пронзительным голосом. «В сию минуту поставь Тома на место! Чак Арчибальд!» Хомяк отпустил Тома, тот приземлился на ноги и тут же пихнул хомяка в грудь, чтобы последний удар остался за ним. Думаю, его взбесило и смутило, что хомяк вполне мог его одолеть. «Оба! В кабинет директора!» «Он первый!» — возразил хомяк. «Вы меня слышали?» — припухшими глазами миссис Бивенс оглядела остальных. «Бен! Дин! Вы тоже с ними!» «Я видела! Вы дрались! Идите!» Мы разошлись по парам. Том и Дин впереди, хомяк и я сзади. У кабинета директора Том постучал в дверь. Секретарь мистера Шумейкера перестала печатать на компьютере и спросила. «Да?» «Миссис Бивинс послала нас сюда из-за драки», — объяснил Том. «Садитесь. Мистер Шумейкер сейчас занят». «Может, зайти попозже?» — спросил Дин. «Садитесь», — повторила она жестко. «Он скоро освободится». Вдоль стены стояли шесть стульев. Хомяк сел рядом со мной, а один и Том через два свободных стола. Я стал думать, что сказать мистеру Шумейкеру или Пукмейкеру, как он был больше известен, но тут дверь директорского кабинета открылась, и оттуда вышел мистер Занарда. Он окинул нас неодобрительным взглядом. «Что здесь такое, ребята?» «Том назвал меня дебилом», — выпалил хомяк а Бен из-под бросил меня на землю, — сообщил Дин. «Бен, Бен, Бен!» Дилибарда покачал головой, но выглядел очень довольным. «Просто не можешь удержаться, чтобы во что-то не вляпаться, так? Твоя мама обязательно узнает об этом сегодня вечером!» Он снова заглянул в кабинет директора. «Мистер Шумейкер, у вас здесь четверо дручунов. Отправить их к вам?» «Да, конечно», — раздался голос директора, и было похоже, что он улыбается.